Стивен Кинг «Дорожный ужас прёт на север» Когда Ричард Киннел впервые увидел эту картину на дворовой распродаже в Розводе, она его не напугала. Наоборот, она ему сразу понравилась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 что ощущения, рождённые этой картиной, очень напоминали те, что он испытывал в юности по отношению к некоторым запрещенным законам наркотическим препаратам. Кеннелл заехал в Розуд по дороге из Бостона, куда его пригласили на конференцию писателей Новой Англии с эпохальным названием «Опасные стороны популярности» под эгидой Пен.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 Телевизор работал. Крутили очередную мыльную оперу, где все шло к тому, что красавец-герой и красавица-героиня сейчас займутся крайне небезопасным сексом. Толстая тетка мельком взглянула на кинола и снова уставилась в телевизор. Секунду она оттаращилась на экран, а потом опять повернулась к кинолу и уставилась уже на него. Причем открыв рот. Ага, читательница-почитательница.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 «Если вы завтра за ней вернетесь, я ей за тридцатку, наверное, отдам». Улыбка на лице тетки растягивалась все шире, а излучаемое ею радушие приняло прям-таки устрашающие размеры. Киннелл даже заметил, что в уголках тёткиных губ пузырится слюна. «Нет, лучше я рисковать не буду, а то вдруг ее все таки купят до завтра», — сказал он. «Я вам выпишу чек, прямо сейчас, не откладывая».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 Джуди понизила голос до шепота, покосившись на женщину, которая рассматривала разрозненный набор столового серебра и весьма неплохую коллекцию старых пластиковых стаканчиков из Макдональдса с кадрами из фильма «Дорогая, я уменьшил детей». «Говорила, что там были всякие сексуальные сцены». «О нет», — сказал Кинул. «А самые жуткие вещи он стал писать, когда пристрастился к наркотикам».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 не такие чувствительные и ранимые. Под конец от Бобби Хастингза остались лишь кожа до кости. Он даже не мылся, грязный был. От него, знаете, пахло. В одной и той же футболке все время ходил. В чёрной такой, с фотографией Лед Зеппелин. Глаза у него были красные, на щеках щетина, которую и бородой-то не назовешь, и весь запрещавил.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 Набор кухонных подставок разрозан всего 12, после чего вновь повернулась к кино. Они переехали в Аризону, продолжала она. У Арис там родственники, во флагстафе. Я знаю, что Джордж сразу начал искать работу. Он чертежный конструктор, вот только не знаю, нашел уже что-нибудь или нет, но если нашел, то, думаю, в розуд они уже не вернутся.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 а то большая часть всех вещей, которые я тут пытаюсь продать, — обычный домашний хлам, только на выбросы годный». «А это что?» Кинул, перевернул картину. На задней стороне рамки была приклеена какая-то бумажка. «Наверное, название?» «И что там написано?» Кинул, приподнял картину так, чтобы Джуди было удобно самой прочитать надпись.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 Тетушка кинула, тетя Труди, жила в Уэлсе, примерно в 6 милях к северу от границы штатов Мэн и Нью Хэмпшир. Кинел съехал с шоссе на дорогу, которая огибала городскую водонапорную башню, ту самую ядовито-зеленого цвета с забавной табличкой призывом жирными буквами высотой фута 4. Сохраним Мэн зеленым, давайте деньги. И уже через 5 минут.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 и она уже не держала себя за локти. Нет, она буквально вцепилась ладонями в локти, как будто пыталась держать себя, чтобы не сорваться с места и не убежать. Она как-то вдруг постарела, и с крепкой 60-летней женщины превратилась в дряхлую 90-летнюю старуху. Кинул не мог понять, что происходит. «Тётя», — осторожно проговорил он, уже начиная тревожиться. «Что-то не так?» «Вот это не так!»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 обычно и вытатуировывают у себя на руке. А на другой руке — туза пик или цветок в горшочке, — подумал Кинул. «Тебе она очень не нравится, тётя?» — спросил он. «Очень не нравится». И тут Кинул заметил еще одну любопытную вещь. Тётя Труди, оказывается, отвернулась и теперь делает вид, что с интересом смотрит на улицу.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 Как он иногда говорил знакомым, для одной жизни одной Салли вполне достаточно. Когда он, наконец, собрался ехать, была уже половина пятого вечера. Тётя пошла проводить его до машины. Она настойчиво зазывала его остаться поужинать, но Кинал решил не терять день. «Если я выйду прямо сейчас, то успею проехать большую часть пути до темноты. Ладно». — сказала тётя. — И ты прости, что я так разругала твою картину. Конечно, она тебе нравится. Тебе всегда нравились всякие странные вещи. Просто мне она показалась какой-то не такой. Может быть, я чего-то не понимаю. Но это лицо... Она невольно поёжилась. Ужасное лицо, как будто ты на него смотришь и чувствуешь, что он тоже на тебя смотрит. Кинул, улыбнулся и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 Громадный черный автомобиль и его бесноватого водителя освещал лишь тусклый свет единственного фонаря, отбрасывавшего маслянистые отбрески на дорожный асфальт и нахромированные детали автомобиля. Черный автомобиль, скорее всё же «Грандам», въезжал в маленький городок у шоссе номер один. Кинул, узнал это место. Он сам проезжал там еще сегодня. Розвод Пробормотал он себе под нос.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 поспешно отвела глаза и направилась к ресторанчику на заправке. Ей снова пришлось тащить за собой упирающегося спаниеля. Шла она напряжённо, изо всех сил стараясь не вилять бедрами. Ты, наверное, думаешь, что я псих, да, красотка? — подумал кинул. Он только и сейчас заметил, что оставил багажник открытым. И теперь он зиял, как беззубая пасть. Кинул раздраженно, захлопнул багажник.